Глава 28 Приближение грозы. «Нашел!» – ворвался ко мне в комнату Ритин еще до того, как я открыла глаза. Пришлось, не глядя, с размаху кидать куда-то в сторону двери подушку. «Вышел вон и дверь снаружи закрыл!» – гаркнула хриплым ото сна голосом. Послышался хлопок, и комната снова погрузилась в тишину. Какое-то время я еще пыталась продрать глаза потом плюнула на это дело и тихонько сползла с кровати, на ощупь плетясь в ванную. После разговора с Гансом я еще полночи не спала, крутясь и думая о том, что парня ждет в будущем и как теперь строить нашу жизнь. Так что настроение, если честно, было не очень. Я хотела спать, хотела есть, и меня искренне раздражал энтузиазм старшего помощника. Спустившись вниз в столовую, я молча села за стол и практически с ненавистью вонзил ложку в тарелку с кашей. «Молчи», — предупредила вампира. «Дай поей спокойно». Ритина хмыкнул и, забросив тощие длинные ноги на края стола, с удовольствием потянулся. «Для человечки вы совершенно бестолковая Светлана», — искренне заявил он. «Вы же маг, лекарь. Применили бы к себе магию и ходили огурчиком целый день. У меня чуть кусок ветчины изо рта не выпал». «Повтори», — потребовала я хрипло. «Есть способ убрать недосып магически «Ага. Только потом откат будет», — заявил он, нагло раскачиваясь на задних ножках стула. Я перехватила его ступни и с наслаждением дёрнула вверх, отчего деревянные ножки подкосились, а вампир грохнулся на пол. «Батюшки Ритин!» — влетела в гостиную Дина. «Ты по что, морда вампирская мебель, хозяйскую портешь, а? Мало тебе, что на нервах моих играешь, так ещё и гремишь на весь дом!» Парень недовольно посмотрел на меня, А я лишь пожала плечами. Нечего закидывать свои пятки мне под нос. «Так что там насчет магии?» Спросила у него, будто ни в чем не бывало. «Про откат понятно. Энергия не может браться из ниоткуда. Если где-то прибыла, то обязательно найдешь, где стало меньше. Но будучи врачом, то есть уже лекарем, поправила сама себя, всегда нужно иметь под рукой способ быстро восстановиться». «Я вам книгу принесу», — хмуро пообещал он вставая на ноги и с размаху вбивая ножки стула обратно в сиденье. Потом села и посмотрел на меня вызывающим. «Ну а теперь, когда настроение ваше улучшилось, могу я рассказать о том, что удалось сделать?» «Секунду. Сейчас я тоже новый скажу и затем выслушаю все, что хочешь рассказать». Кивнула благосклонно и обратилась к служанке. «Дина, спасибо. Чудесная каша, чудесный кофе и прекрасные бутерброды. А где Ганс?» «Спит, госпожа. Позвать?» поинтересовалась она. Я покачала головой. «Нет, пока не надо. Но мне нужно сообщить вам новость». У Ганса пробудилась лекарская магия. Вчера вечером он смог вылечить собаку с перебитыми лапами. «Батюшки-светы!» воскликнула Дина и приложила край передника к глазам. «Так это... Как же это? У него в роду никаких магов не было!» «А...» очнулась я. «Да, точно. Чтобы больше я чушь ни от кого не слышала!» что раз магия пробудилась, значит, его нагуляли. Мне и так вчера полночи пришлось потратить, чтобы доказать обратное. «Так разве это не так?» – всплеснула руками служанка. Я поджала губы, а Ритин фыркнул. «Вот деревня!» «Вот ты и займешься просвещением!» Тут же сбросила с себя этот груз ответственности и, глядя, как у него вытягивается лицо, добавила. «А, и Ритин, если можешь, сообщи наместнику. Насколько я знаю, парня нужно поставить на учет как мага и узнать, что требуется, чтобы его приняли в магическую академию, когда возраст подойдет. Будем потихоньку готовиться, пока он молод. Да и сейчас, я так понимаю, формат нашего обучения немного изменится. Буду благодарна, Ритин, если тоже сможешь помочь в его образовании». «Замечательно! Прекрасно! Чрезвычайно рад!» Недовольно рыкнул парень и, схватив мою кружку с кофе, залпом выпил содержимое. «Теперь я могу сообщить свою новость!» а валяй Я довольно развалилась на стуле и лениво отщипнула кусочек от круассана, заворачивать который научила в свое время Дину. Женщина тогда пришла в восторг, так как до этого максимум, что она делала из слоеного теста, это язычки и открытые пироги. Насколько я знаю, рецепт моментально разлетелся по всему Лорену и получил прозвище «Булочки госпожи лекаря», что бы это ни значило. Помощник встал во весь свой не маленький рост, выкатил в палую грудь колесом и довольно гаркнул. «Я вывел лекарство от бесплодия!» Я с интересом придвинулась ближе, один и потеряв всякий интерес к околомедицинским разговорам, вернулась на кухню. «Итак, насколько оно сложное?» «Дорогое, расскажешь принцип действия?» «Так как парень на меня прищурился, я сразу открестилась. Изобретение твое, так что все лавры и гонорары тебе». При последних заверениях Ритин ощутимо расслабился и даже усмехнулся. «Смотрите, Светлана, вы сейчас разговариваете со светилом в области магии. Я же говорил, что вам несказанно повезло, что я...» <кхм> «Временно здесь торчу». «Если бы недосадное недоразумение, то сидел бы я не в этой столовой, а в Королевском исследовательском центре, Почевал на лаврах и раздавал бы автографы». «Да кому он сдался?» — прокричала из-за двери в кухню Дина. Я же сдержала улыбку. «Что ж, я признаю, как мне несказанно повезло» принимать у себя такую звезду. Но, может, расскажешь уже? Пусть приходят Роксаны, я всем сразу объясню», — взаартачился вампир. «А испытание нахмурилась я. «А проверить, нет ли побочных эффектов?» «Ой, да какие там эффекты?» — отмахнулся он. «Я их уже позвал, не переживайте». «Ты... что?» «О, вот они!» — вскочил на ноги Ритин, как только услышал звук колокольчика, прикрепленного к двери в лавку. Он просигналил мне глазами, чтобы прикрыла возмущённый распахнутый рот. «Пройдёмте, госпожа лекарь, к вам пациент пожаловали». «Нехорошо заставлять их ждать». Так как помощник ускакал, словно горная коза, встречать семью Роксонов, пришлось плести следом, мысленно костеря его на все лады. «Госпожа лекарь!» — ввинтился в моё подсознание визгливый и весьма недовольный голос миссис Роксон. «Мы ждали результатов исследования намного раньше». Но слуга, который каждый день посылали к лавке, приходил ни с чем. Ваш помощник отправлял его обратно, говоря, что еще ничего не ясно». Я удивленно воззрелась на Ритина, но тот сделал вид, что сказанное пролетело мимо его ушей. Я за все это время ни разу не видела никаких посыльных. Еще даже подумала, что для подобного темперамента миссис Роксон довольно терпеливо. Ну что ж, теперь понятно, что ничего подобного, и первое впечатление меня не обмануло. Женщина тем временем только набирала обороты в жалобах, которых, по всей видимости, накопилось немало. «После того, как мы к вам пришли в последний раз, все пошло наперекосяк. Мало того, что вы нам не сказали результаты, хотя обещали, так еще и леди Элеонора...» «Леди Элеонора!» Она рывком распахнула сумочку, вытащила оттуда кружевной платочек и проложила к глазам. «Ох, небо! Леди Элеонора Лакомора куда-то пропала!» и граф Лакоморо не выходит на связь. Я приезжала к ним домой, но меня встретил лишь дворецкий, который сказал, что после обморока в лавке граф решил отвести дочь на воды. Но они ничего нам не сказали, а ведь это мы, их будущие родственники. Куда они могли деться, да еще и накануне свадьбы? Что скажут люди? «Вы переживаете, что с ними что-то случилось?» Наконец-то прошла я в кабинет. «Я? Ну да». Женщина явно не это хотела сказать, но вовремя опомнилась. «Как же там наша девочка? А мой дорогой Фридрих, как он переживает, бедный мальчик?» Бедный мальчик в этот момент с искренним интересом выбирал, какую булочку взять с подноса, который внесла в кабинет Дина вместе с чаем. Услышав слова матери, он быстро схватил круассан и, рухнув на спинку стула, состроил скорбную гримасу. «Да, я понятия не имею, куда пропала Элеонора». Я хотел, чтобы она пришла на городские скачки, в которых я участвовал. Я обещал показать ее своим друзьям, а в итоге пришлось придумать ей несуществующую болезнь». Он недовольно поджал губы, но потом сразу же переключился на булочку госпожи-лекаря и вполне утешился в своем горе. Я глубоко вздохнула и очень медленно выдохнула, проходя к своему столу и садясь в кресло. Затем позвала вампира, который умело прикидывался частью шкафа. Сейчас этот пройдоха всем своим существом показывал, что он, существо подневольное, и только по приказу строгого начальства может кого-то звать или прогонять из лавки. Но я по глазам видела готовится жучара, нанести сокрушительный удар и потребовать соответствующую оплату. Но, к его несчастью, профессиональная этика просто существует и требует от меня, чтобы диагноз узнал сначала сам пациент, и потом, при его согласии, ближайшее окружение. «Пожалуйста, Ритин, отведи леди Роксон в лавку и покажи наши новинки для кожи. Самое свежее поступление». Тут я чуть наклонилась ближе и по секрету сообщила. «Мой помощник обещал показать это средство самым титулованным жительницам нашего города, но так как вы наши VIP-клиенты, то сможете увидеть их первыми». «Хочу!» Тут же подорвалась женщина, то ли обрадованная тем, что ее назвали «леди», то ли воодушевленная возможностью получить первые неведомые средства для ухода за кожей, и только потом спохватилась. «Ой, а вы что будете делать?» «Я пока измерю основные показатели мистера Роксона, не переживайте. Без вас мы ничего лишнего не предпримем». Видимо, подобного утверждения стало достаточно, потому как дама довольно быстро удалилась на территорию подконтрольную вампиру, бесстрашно утаскивая его за собой. Я же повернулась с поддерживающей улыбкой к ее сыночку. Тот, не глядя, подал мне руку, видимо, для исследования, второй, держа чашку с чаем и отпивая из нее, сам что ни на есть, безмятежным видом. «Мистер Роксон, боюсь, у меня для вас не очень хорошие новости». Проигнорировала я протянутую конечность. Вместо этого достала лист бумаги и положила его на стол перед мужчиной. Исследование показало, что вы полностью здоровы, за исключением репродуктивной системы. «Чего?» — оторвался парень от чашки, и даже не взглянув на листок, уставился на меня. «Мне очень жаль, но вы полностью бесплодны». «Это как?» «Это значит, что на данный момент времени вы не можете иметь детей. Ваш организм просто не вырабатывает нужные клетки». Мужчина нахмурил бровки и почти целую минуту думал. «А это смертельно?» «Нет, отнюдь». «А, ну тогда все в порядке». Сразу расслабился он, откинувшись обратно на спинку стула. «Прекрасно». Я обескураженно взирала на совершенно спокойного мужчину, потянувшегося за очередным пирожным. «И вы не против, чтобы я рассказала вашей матери о диагнозе? Мы с моим помощником думаем, что нашли хорошие средства». «Да, делайте, что хотите», — благосклонно разрешил он. Я кивнула и уже было хотела встать, как Ритин сам завел обратно миссис Роксон. Женщина еле удерживала в руках огромную гору баночек и скляночек, а подойдя ближе к столу, С размаху вывалила все на него. Я немного раздраженно поджала губы и посмотрела на вампира, желая узнать, как он догадался, что им можно входить. Риттин, даже не взглянув на меня, прошел мимо, лишь мельком тронув пальцами мочку собственного уха. а Я и забыла, что у их расы прекрасный слух. «Значит, он без зазрения совести нас подслушивал!» Я перевела взгляд на наших клиентов. Теперь мне предстояло снова объявить о диагнозе мистера Роксона. Только вот не думаю, что его матушка воспримет это так же спокойно, как он сам. Но прежде чем я успела сказать хоть слова, вмешался Риттин. «О, мистер Роксон!» Театрально заламывая руки, вампир состроил трагическую мину. «Смотрю, госпожа лекарь, вам уже сообщила трагическую весть». «Сочувствую. У меня бы тоже испортился аппетит после таких вестей. И как вы только живы -то от переживаний. Хорошо держитесь. Вы молодец!» Пациент, только-только разенувший рот, чтобы откусить побольше, закашлялся и очумело посмотрел на помощника. «Я не...» «Что такое?» — заволновалась его матушка. «В чем дело? Что происходит? Какая еще новость?» Если бы взглядом можно было убивать, Ритин бы уже рассыпался без следа. Жаль, что к его совести взывать было совершенно бесполезно. На наглой морде не прослеживалось ни грамма сожаления. Мой помощник неверно выразился Натянута улыбнулась я. «Дело в том, что при проверке здоровья вашего сына, миссис Роксон, обнаружилось, что у него есть проблемы с репродуктивной системой. Я понимала, что женщина тоже не знает значения этого слова, но в шоковое состоянии лучше водить человека постепенно». «И что это значит? Я не понимаю эти странные заморские слова!» раздраженно отмахнулась она. «Вы хотите сказать, что мой дорогой Фридрих нездоров? Что вы себе позволяете?» Я растила своего мальчика так, как могли бы растить короля. У него не было ни в чем недостатка. Говоря простым языком, он здоров, но в его организме отсутствуют клетки, которые могут воспроизводить потомство. Сожалеем, мадам, но он бесплоден. Лицо собеседницы мгновенно побелело. Буквально сравнялось по цвету со стенами кабинета. Я просигналила глазами вампиру, и он самый что ни на есть кислый миной, подал клиентке стакан воды. Какое-то время было тихо. Лишь миссис Роксон пила предложенную воду маленькими глотками, нет-нет, достуча да зубами о край стакана. Несмотря на молчаливые призывы у вампира, я не спешила радовать семейство способом избавления или же обещать мгновенное излечение. «Сыночек!» Наконец оторвалась от стакана женщина, поворачиваясь к отпрыску, который скорчил псевдозаботливую гримасу в виде перепуганной лицом матери. «Как же так? Быть не может, я думаю, это просто плохой лекарь. Мы пойдем к другому, и обязательно все наладится». Я немного обалдела от подобной наглости, но не стала спорить. Вместо этого дала людям время прийти в себя. «Не переживайте, мама, я не расстроен», — утешил родительницу мужчина. «Нет, нет, это ужасно, просто кошмар. А как же наследник? Ты очень расстроен». «Да, мама, вы правы, это очень плохо». Тут же переобулся он, скорбно свешивая голову. «Очень хочу вылечиться. Мне же нужен наследник». во другое дело!» Мне кажется, женщина едва удержалась, чтобы не погладить сына по голове. «Мы обязательно найдем решение. Не переживай. Я готова выложить любые деньги». При этих словах глаза у вампира алчно заблестели. Но я показала ему под столом кулак, обещая немыслимые кары, если он сейчас вмешается, и сама осторожно проговорила. «Миссис Роксон, на данный момент мы можем предложить...» Клиентка рывком развернулась и вперилась в меня взглядом. «Вы же маг!» – перебила она. «Вы обязаны сейчас наполнить моего мальчика лекарской магией!» «Мадам, это не поможет!» Все же влез Ритин, выглядевший при этом не как наглый равнодушный делец, а как максимально сочувствующий добрый доктор Айболит. Может, вы не знаете, но бесплодие – одна из малого количества болезней, которые не поддаются лечению. Даже в самой Албании. При этих словах он высокопарно возвел руки к потолку и закатил глаза. Ведь как вырастить клетки внутри организма, если их нет? Никак. И никто не победил этот страшный недуг. Тут на хитрой морде промелькнуло торжество. Кроме меня. Что вы имеете в виду? Несмотря на миниатюрную комплекцию, женщина перевесилась через стол и, схватив помощника за лацком пиджака, рывком подтянула его к себе. «У вас что-то есть? Дайте мне!» Я вскочила со стула и постаралась отодрать нервную клиентку от вампира. «Миссис Роксон, успокойтесь. Сейчас мы все расскажем. Садитесь и выпейте чаю. Вот. Ритин принесет». «Дина пусть несет!» — заортачился вампир и, достав неведомо как появившийся колокольчик, оглушительно затрезвонил им на всю округу. «А у меня сейчас момент истины!» Я лишь глаза закатила, как дверь кабинета распахнулась, и в него влетела служанка. «Ты что, растрезвонился, тощая селедка?» Сразу пошла она в наступление. Ритин перестал звонить, медленно опустил колокольчик на стол и с видом настоящего аристократа, пропустившего грубость черни мимо ушей, проговорил. «Чаю, миссис Роксон, принесите!» Дина посмотрела на меня, и в ее взгляде явно читалась просьба прибить оппонента. Ожидаемо, что я не разрешила. «Дина, будем благодарны, если принесешь для наших клиентов чай», — попросила негромко. Женщина кивнула и, еще раз меряя испепеляющим взглядом вампира, удалилась в сторону кухни. Я же обратилась снова к женщине. «Итак, миссис Роксон, прошу вас сейчас внимательно меня послушать». Мой помощник уже некоторое время занимается изучением подобного недуга. И в последние дни у него начали появляться кое-какие результаты. Тут я выставила вперед ладони, потому что она вскочила со стула. «Прошу вас, сядьте!» «Еще раз говорю, пока это только разработки». «Успешные!» — вставил Ритин, сияя от собственной значимости. «Да, они успешны, но на данный момент не испытаны. Мы ничего не можем обещать» кроме того, что попробуем заняться проблемой вашего сына. Нам нужно немного времени для выявления результативности, и... Мы берем!» — прервала она меня, властно махая рукой. «Сколько бы это ни стоило! И никому ни слова! Фридрих должен выздороветь до свадьбы следила леди Лакомору, И никто! Повторяю, никто не должен знать, что с ним было что-то не так! Вы обязаны все исправить как можно быстрее! Лучше исправить все не как можно быстрее! а качественно и надолго, сухо поправила я. Не было смысла говорить о том, что леди Локомору они, скорее всего, больше никогда не увидят. Это не мое дело, и я не хотела лезть в их планы. Вместо этого решила максимально сосредоточиться на процессе лечения. Поэтому, как только мы проведем испытание... «Начинайте прямо сейчас!» — истерично выкрикнула она, игнорируя принесенный Дины чай. Зато на него обратил внимание мистер Роксон и, взяв сразу обе чашки с подносом, отвлекся от животрепещущей сцены, которая разворачивалась в довольно тесном пространстве моего кабинета. «Делайте, что хотите, но вылечите его!» «Вы не понимаете, у каждого средства есть побочные эффекты и нужно время. У нас нет времени! Никто не должен знать о том, что происходит! Лечите его!» Ритин уже было хотел снова влезть, но я от души наступила ему на ногу и с натянутой улыбкой проговорила. «Приходите завтра. Посмотрим, что можно будет сделать. Предупреждаю сразу, это будет стоить дорого». «Деньги не проблема», — тут же кивнула женщина. И только через десять минут клятвенных заверений, что мы никому не расскажем о диагнозе сына, они удалились из лавки. Я вздохнула, а Ритин с улыбкой проговорил. «Эх, я так и знал, что все получится замечательно» а уже в следующую секунду убегал на второй этаж от порядком взбешенного лекаря. «Ритин, ты меня достал!» Я перехватила у Дина одно из полотенец, что женщина несла после стирки, и от души отхристала им вампира. «Тебе вообще не незнакомо понятие этики и субординации?» «А что случилось?» Вышел из своей комнаты Ганс, заспанно протирая глаза. «Убивают!» — хрюкнул вампир, нагибая меня по дуге и прыгая за спину мальчонки. «Ганс, ты подумай, точно ли хочешь лекарем быть? Смотри, как психика у них страдает!» «Я тебе сейчас дам психика!» — еще пуще рассердилась я, а потом от души пригрозила. «Если честно, сейчас моя самая заветная мечта — отдать тебя обратно наместнику!» «Нельзя, он мне не нужен!» — с усмешкой прозвучал голос Кристианера от двери. «А вам очень даже нужен!» Выглянула из-за плеча подростка кудрявая голова и тут же спряталась обратно. «Иначе как Роксу наречить будете?» Я раздраженно выдохнула, а потом оглядела пространство коридора, в котором собрались все домочадцы вместе с главным наместником, и обессиленно рассмеялась. «Ну и что мне с вами делать?» Кристианар подошел ближе и мягко приобнял меня за плечи. «Думаю радоваться, что жизнь такая многогранная. Предложат мне в этом доме кофе». Дина, всплеснув руками, убежала на кухню. Ганзе улыбался, а ритин поняв, что бить его уже не будут, расслабленно расправил плечи и первым направился в направлении столовой. Подросток побежал за ним, а я с улыбкой обратилась к мужчине. «У нас уже будет второй завтрак, надеюсь, в этот раз более спокойный». «Я тоже надеюсь», — кивнул он. «Пожалуй, для меня это будет последний спокойный завтрак на долгое время, да еще в такой теплой компании. Потом, боюсь, придется чуть реже видеться. Так что давайте проведем это время с пользой». «Что ты имеешь в виду?» — насторожилась я, но вампир только отмахнулся. «Не бери в голову. Просто у меня сегодня довольно мрачное настроение. С утра работы завалило». «Давайте поедим». Я кивнула и натянута улыбнулась. Мы прошли вместе на кухню и сели за стол. И хотя Кристиан рвел себя максимально непринужденно, я не могла оторвать от него внимательного взгляда. Что-то явно тревожило мужчину, но пока он не был готов делиться этим. А если он не готов, то придется какое-то время довольствоваться лишь объяснением, что все нормально. Узнать, что случилось, мы смогли только после того, как все основательно наелись. Просто в какой-то момент все домочадцы отодвинули тарелки и посмотрели на вампира. Зря я думала, что никто, кроме меня, ничего не заметил. На самом деле атмосферу в воздухе чувствовали даже ганс с Диной, не говоря уже о Ритине который, скорее всего, просто нас подслушал. Поэтому сейчас все вместе смотрели на Кристианара и ожидали, что он скажет. «Я так понимаю, у меня нет выбора», улыбнулся мужчина, оглядывая нас. Признаюсь честно, я не хотел тревожить никого новостями, которые лишь косвенно говорят о серьезных последствиях для нас. «О, господин наместник, не травите душу!» заохала Дина. «Мы все умрем, да?» Не знаю почему, но ее восклицание немного разредило атмосферу и все заулыбались, переглядываясь. «Я сделаю все возможное, чтобы этого не допустить», со всей серьезностью ответил мужчина, при этом смотря почему-то на меня. «Именно за этим я и здесь?» «Нет», нахмурилась в ответ, вдруг осознав, о чем он хочет сейчас говорить. «Да, Светлана, и вы знаете, что я прав». «Да что происходит-то?» возмутился Ритин, недовольный тем, что он, вероятно, впервые в жизни не в курсе событий. «И даже не это главное». Страшное не то, что он не в курсе, а то, что в курсе почему-то я. Боюсь, для самоуверенного вампира это равно оскорблению. А происходит вот что. Кристианер обвел нас всех взглядом и проговорил. Как я и думал. Точнее, опасался. На острове снова произошел прорыв пространства, который устроили из мира хаоса. И, соответственно, оттуда полезли его твари. Сегодня ночью лучшие маги острова были переброшены на остров Корфу, где идут ожесточенные бои, а мне, к сожалению, пришлось остаться в Лорене, потому как тут образовалась неожиданная, но довольно серьезная проблема. «Здесь тоже прорыв?» – ужаснулся Ганс, вскакивая со стола «Нет, не переживай. Просто Лорен остался без защитников и без управления». «Как это?» «Мэр?» – догадалась я. «Мужчина кивнул?» «Да. К сожалению, наш не очень уважаемый...» да простит меня профессиональная солидарность мэр, покинул свой пост и сбежал на материк раньше, чем большая часть руководства узнала о прорыве. Так что мне теперь приходится заменять главу города, по крайней мере, пока я не улажу основные административные дела и не предприму меры по защите. Хоть это не моя работа, я бы намного больше смог принести пользы, если бы отправился со всеми на границу. Но здесь даже оставить некого. Он развёл руками, показывая всё своё отношение к ситуации. Я сжала под столом руки в кулаки. Вот сразу мне не понравилось лицо этого мэра. Хотя, если он сбежал, как только узнал о проблемах, может быть, и не так уж плохо, что город теперь не под его началом, потому что, боюсь помощи от такого человека, никто бы не дождался. Развернувшись к вампиру, я вкратчиво проговорила. «Согласись, он поступил нечестно?» «Судя по виду...» Мужчина уже был готов кивнуть, но, быстро смекнув, на что и намекая, нахмурился. «Это не одно и то же». «Ну, не знаю», — протянула я. «Если мэр городу нужен, когда есть опасность захвата тварями хаоса, то как ты думаешь, нужен ему или не нужен лекарь?» поскрипев зубами, наместник посмотрел на меня с яростью. «Светлана, как ты можешь сравнивать его и себя? Ты женщина!» «На данный момент я лекарь», — холодно оборвала его твердо глядя в карие глаза. «И попрошу сейчас воспринимать меня именно так, наместник Рент. Ты остаешься здесь, и я остаюсь здесь». На этот раз мы мерились взглядами долго. Мужчина явно не хотел уступать, но я решила для себя все абсолютно четко, и мне кажется, он понял это. А может быть, вспомнил, как обещал не давить на меня? На секунду прикрыв глаза, он тяжело вздохнул и кивнул. «Как тебе будет угодно а, -а, -а! воскликнул Ритин, громко хлопнув ладоши. «Ну, наконец-то вы вспомнили о том, что мы тоже сидим здесь и сподобились намекнуть, о чем вообще речь! Благодарю вас!» «Сейчас вообще-то не время для шуток!» Холодно оборвал его наместник, но был перебит. «Ну, конечно, сейчас время обмениваться вам одним крайне нужными сведениями, при том, что все мы сидим здесь и слушаем занимательную перепалку. Я правильно понимаю, что нам всем к ко... Ритин!» «Конец!» — усмехнулся младший вампир с вызовом, глядя на родственника. «А ты что подумал, дядя?» «Итак, вы обсуждаете, поедет ли домой наша многоуважаемая госпожа лекарь или будет здесь. Правильно я понимаю». «Не переживай, ты точно едешь домой», — успокоил его наместник. «Я уже сообщил твоим родителям, чтобы ждали тебя у стационарного портала». «Ага, слушаюсь и повинуюсь». «То есть нет». Передай моим многоуважаемым родителям, что их сыночек вполне себе совершеннолетний и остается на острове, пока не закончится срок его ссылки. Или ты не помнишь, дорогой дядюшка, что если я попаду на континент до истечения срока, то мне снова придется его отбывать. Правда, возможно, в местах более отдаленных. А у меня, между прочим, уже полгода прошло, так что я не собираюсь тратить драгоценное время при моих огромных планах на оставшуюся жизнь». И, кстати, мне уже пообещали место магистра в Академии Грейсли после срока моей <кхм>, практики. Помощника-магистра. Поправил наместник, мельком улыбнувшись. Ритин скрипнул зубами, но проворчал. Это временно. Да-да, разумеется. И тогда Кристианар перевел взгляд на Ганса и Дину, но те дружно замахали руками. Я останусь вместе с госпожой лекарем. Я останусь вместе с госпожой лекарем, выкрикнули они хором, потом, переглянувшись, кивнули друг другу. «Здесь мой дом, моя семья!» Дина пожала плечами. «Я никуда не собираюсь уезжать!» «А я тем более!» Прикричал Ганс и вцепился в мою юбку, словно она могла защитить его от всех бед. «У меня появилась лекарская магия, господин наместник, и госпожа лекарь обещала меня всему научить!» «Ты понимаешь, что это опасно?» Мужчина перегнулся через стол, чтобы заглянуть в детские глаза. Ганс серьезно кивнул и проговорил. «Если это так...» то городу нужен еще один лекарь, обладающий магией. Ну а вы, я надеюсь, сделаете все, чтобы нас защитить. Мы будем помогать вам, вы нам». Я улыбнулась и, встретившись глазами с мужчиной, кивнула. «Думаю, мы договорились, Крис? Как ты думаешь, насколько все серьезно?» «Очень надеюсь, что не сильно серьезно», — сухо улыбнулся он. «И до нас проблемы даже не дойдут». С этими словами он прямо при всех поцеловал меня в щеку и, встав из-за стола, чуть склонил голову. «Благодарю Дина за прекрасный обед, но мне пора идти на службу. И не переживайте слишком сильно». Он улыбнулся, оглядев нас всех. «В конце концов, я просто перестраховался. И вполне возможно, что все обойдется, и прорыв окажется и настолько сильным, как мог бы быть. Но во всяком случае, я обещаю сделать все возможное, чтобы вас защитить. Обещаю».